Эпилог. Я сделала, как посоветовал мне Рэм. Зашла снова в дом и написала сообщение Алексу. «Я дома. Вернулась к тебе. Если ты все еще хочешь быть со мной, я дождусь твоего возвращения. Если по каким-то причинам я успела тебя потерять, то напиши, и я исчезну. Люблю тебя». Сообщение было отправлено, и я целых восемь часов еще ждала ответа. Видимо, во время пересадки в столицу он не включал телефон. Я не могла найти себе место, и хоть время близилось к вечеру, а день был довольно выматывающий, ни о каком сне не могло идти и речи. Я будто на иголках не могла усидеть на месте. Только и делала, что металась из одной комнаты в другую. Не могла ни вещи разобрать, ни есть, ни пить. Только и могла, что не мигающим взглядом смотреть в экран телефона, ожидая ответа. Время словно специально играло против меня. Оно не текло, а увязло, и будто совсем остановилось. Такими долгими показались мне эти часы ожидания. Только попробую исчезнуть. Я первым же рейсом вылетаю обратно. Вытаращив глаза на входящее сообщение, я не знала, смеяться мне или рыдать. Мне сложно было понять, злился он или радовался. Торопился, чтобы снова быть вместе или рассказать, что я ему больше не нужна. Эти мысли просто убивали меня, съедая изнутри. Чтобы хоть как-то приготовиться к его возвращению и немного отвлечься, я включила компьютер и проверила все рейсы из Пекина в Москву. Ближайший был только на следующее утро. То есть он мог вылететь из Китая только через сутки. Плюс сам перелет. Да я же с ума сойду. Организм не дал себя угробить и спустя 29 часов без сна просто отключился. Я в тот момент сидела на диване в гостиной, размышляя, встречать ли мне Алекса в аэропорту или стоит остаться дома. После затяжного бодрствования я проспала 18 часов и когда очнулась ото сна, совсем потерялась во времени. Мне с полчаса понадобилось, чтобы просто понять, раннее утро за окном или уже вечер. Я все же поехала в аэропорт, не собираясь ждать своей участи дома. Пусть лучше скажет мне сразу все. Зачем оттягивать время встречи? Сердце отбивало на бат, когда объявили посадку его рейса. Дыхание участилось, избивалось, словно я раза три подряд метровку пробежала на максимальной скорости. Перед глазами периодически плыло. Когда я стала осознавать, что меня шатает из стороны в сторону, поняла, что в последние двое суток совсем забыла про еду. Организм держался на энтузиазме и адреналине, других предположений у меня не было. Но все это оказалось мелочью в сравнении с тем, как меня подбросило, когда я увидела Алекса. Я только в этот момент осознала, насколько сильно скучала и как безумно его люблю. Я готова была броситься к нему в объятия. Меня останавливало только одно. Я не знала, рад он будет такому или нет. Спустя долгих несколько секунд, которые лично мне показались безумно длинными, парень тоже меня заметил. Вот он-то не медлил, сразу сорвался на бег и затормозил за шаг до меня лишь для того, чтобы сбросить на пол рюкзак. «Ягодка, это ты!» – воскликнул он, прежде чем подхватить меня на руки и закружить, несмотря на обтекающую нас, спешащую по своим делам толпу людей. «Это правда ты?» Он опустил меня на ноги, которых я уже не чувствовала от переизбытка эмоций. Я только и могла штукивать. Алекс взял мое лицо в ладони и поцеловал так нежно, словно боялся, что я растаю или рассыплюсь от прикосновения. «Саш, я так скучала. Я очень тебя люблю и больше никуда не уеду. Только пообещай, что не бросишь больше меня одну!» – прошептала я, как только он слегка отстранился. Я чувствовала, что по моим щекам струятся влажные дорожки, даже не поняв, в какой момент начала плакать. «Больше никогда. Я все решил в тот день, когда ты уехала. Я вернулся, но опоздал на один день». И целый месяц ждал твоего возвращения. Мне очень плохо без тебя. Но я был готов терпеть и ждать. Должен был дать тебе шанс для исполнения мечты», говорил он, протирая мои щеки подушечками больших пальцев. «Мне больше не нужны мечты, в которых нет тебя», прошептала, заливаясь новой порцией слез. «Ты простишь меня?» «Я не злился на тебя. Тебе не за что просить прощения. Я люблю тебя, Лика. Больше всех на свете». «Ты главное в моей жизни!» – прошептал он, крепко обнимая и поглаживая по спине. Алекс еще какое-то время пытался меня успокоить, пока я все же не сдалась. «Поехали домой!» – попросил он, снова целуя меня. «Поехали!» Декабрь пролетел так быстро, что мы и глазом моргнуть не успели. Промозглые ветры, дождь и грязь сменились предновогодним снегопадом и легким морозцем. Под зимним мягким солнцем все вокруг сияло и переливалось, словно круглосуточно работающие повсюду праздничные гирлянды, создающие новогоднее настроение. Вокруг пахло елками и мандаринами. Любимый с детства запах, ничем не заменимый в зимние праздники. Елку будем ставить? спросил Алекс, когда я притормозила у прилавка с новогодними красавицами. Обязательно будем, только давай искусственную, ответила я, хватая его за руку. «У тебя дома есть игрушки?» «Нет, конечно». «Действительно глупый вопрос. Откуда они у парня, живущего в одиночестве? Ты ведь раньше отмечал праздники где-то вне дома?» Спросила, заглядывая в любимые глаза. «Естественно, с парнями», – ответил он и уже открыл рот, чтобы добавить что-то, но резко закрыл его и заулыбался. Все с тобой понятно, кобель», – заворчала я и потащила его в магазин. «Я уже давно никакой не кобель», – заявил он, поравнявшись со мной и поцеловав в щеку. «Ну, естественно. Вздумай он продолжать свои похождения, я не шла бы с ним рядом. Да и вообще, ничего бы у нас не получилось». Новый год всей нашей большой компании было решено отмечать у нас. Ксюша, Полина и моя Крис приехали еще днем, прихватив с собой косметички и праздничные платья. Нам захотелось порадовать своих мужчин домашней едой, поэтому мы отказались от доставок и все приготовили своими руками. У Полины с Рэмом все еще только входило в колею, у остальных же была идиллия. У Егора с Крис, которая его долго мариновала, был как раз бурный период. Ксюша не особо распространялась об их с Ником отношениях, но и без этого было видно, как сильно их тянуло друг к другу. И лишь Дэн оставался одиночкой в нашей шумной компании. «Естественно, я была наслышана о правилах М4». И знала про запрет на отношения, которые Ника и Алекс нарушили одновременно и потребовали пересмотреть свод правил их маленького сообщества. Полночь, куранты, загаданные желания, громкие возгласы поздравлений, поцелуи парочек. Это было, словно кадры из какого-то новогоднего фильма. Мы всей дружной гурьбой высыпали на улицу смотреть фейерверк. Свой мы купить забыли, так что решили удовлетвориться соседскими. В ожидании салюта все звонили родственникам, желая счастливого Нового года. Я отошла в сторонку, чтобы тоже поздравить родителей и Пашку, как за углом дома обнаружила Дэна. Он стоял, прислонившись к стене и запрокинув голову. Меня он не заметил и продолжил разговор. «И я тебя поздравляю. Как отмечаешь?» «С кем?» Почему-то мне сразу показалось, что он разговаривал с девушкой. «Почему, глупый?» – произнес он с грустной ухмылкой. Я хочу, чтобы ты сейчас была со мной. Я хочу, чтобы ты всегда была со мной. Мне надоело выслушивать твои оправдания. Я не хочу тут веселиться с друзьями, пока ты там наедине с этим мудаком за бокалом вина. Завтра. Или ты приезжаешь ко мне с вещами, или я сам за тобой приеду». Я отскочила в сторону, чтобы не быть обнаруженной, и поскорее вернулась к остальным. «Интересный разговор. И что это было?» «С Новым Годом, любимая!» – прошептал мне на ушко Алекс, обнимая со спины. «С Новым Годом, любимый!» – повторила за ним, заглядывая ему в глаза. «Расскажешь, что загадала?» – спросил он тихо, склонившись ко мне и положив подбородок мне на плечо. «Нет, конечно, не сбудется!» – возмутилась я, разворачиваясь в его руках. Я загадала никогда не расставаться. Мне нелегко далась разлука с любимым, поэтому это было самым важным для меня – «А чего еще желать?» «Раньше я много мечтала. Хотела, чтобы в моей семье все наладилось. Это уже и так случилось. Мечтала полететь в Китай и практиковаться в IT-компании. С этим тоже разобрались. Надеялась когда-нибудь написать стоящую программу, после которой на меня со всех сторон посыпались заказы и предложения о работе. И это тоже выполнено. Год действительно вышел удачным. И я верила, что и в новом году». И в каждом последующем нас ждет только хорошее».